Глава 25 пятая. Артём. Стальные яйца. «Ты похож на кота», — скептически сказал майор, когда я спустился в каминный зал. «Надранного мартовского кота, сожравшего литр сметаны». «Завидуешь?» — сказал я, безуспешно пытаясь убрать с лица дурацкую улыбку. В зале почему-то сильно пахло гарью, в воздухе висел дым, хотя камин был погашен. «Нет. Интересуюсь, в курсе ли ты того, куда направилась твоя рыжая пассия после вашего, надеюсь, не зря проведенного уединения?» «К себе в комнату вроде. А что?» «А то, что она вытащила у тебя ключ от сейфа. Кстати, у меня тоже. Нет, нет, ни таким приятным способом, не пугайся». Устроила пожар, опрокинув бутылку виски у камина. А пока я тушил, сперла ключ, открыла сейф, взяла этот, как его там, черно-белый рекурсор? Его. И была такова. Тебе не обидно? Ничуть, честно ответил я и сам себе удивился. Мне действительно было плевать на все артефакты мира. Она тебя использовала. Готов предоставить себя в пользование в любой момент, признался я. Отдам ключи от сейфа, сам сейф и его содержимое без малейших колебаний. Это было настолько хорошо? Без комментариев. Влюбленный придурок. «Счастливый, придурок! И знаешь что?» «Что?» «Готов поспорить, что мы очень скоро увидим её снова». В зале зажёгся свет. Я несколько секунд тупо смотрел на набирающие яркость лампочки в пошлой развесистой люстре. Запищала, загружаясь в систему видеонаблюдения, загудел в подвале насос. Ну да, генератор-то мы не глушили. Дизель так и молотил себе потихоньку без нагрузки, подъедая солярку из бака. «Вот видишь, всё к лучшему!» сказал я хоть теплой водой помоемся не обошлась бы нам эта водичка слишком дорого буркнул майор сходил в подвал перезапустил газовый котел убедился что генератор исправно генерирует как будто ничего и не было потом мы с майором выбрались на улицу и уселись на стене из двух пулеметов уцелел только один второй своротило взрывом вид вокруг был чистая радость для глаз пиздецом автора то есть совершенно пост Здания вокруг площади утратили окна, частично кровлю и полностью фасады. Страшная вещи- это ваша взрывчатка. Сам рыжий замок потерял свой угрюмый лоск, превратившись в жертву бомбежки тротуарной плиткой. Стенам, конечно, ничего не сделалось, но системы видеонаблюдения мы лишились. Камеры побило к чертям. От второго этажа и выше нет окон. Посрывало водостоки и часть металлочерепицы с крыши. В общем, хорошо, что я не домовладелец, и мне не надо это чинить. Мы с Борухом бегло оценили состояние захваченной недвижимости и только сплюнули. Не по нашим силам даже мусор со двора убрать. Больше всего меня почему-то расстроила Делика, который прилетела в лобовик бетонным куском афишной тумбы с полцентнера весом. Теперь автобус проще выкинуть, чем починить. Привык я к нему. Жалко. На улице было удивительно тепло. Градусов, пожалуй, двадцать. Пахло весной. Наверное, сбросившие листву деревья были готовы распускаться обратно. «Слушай, Борь», — спросил я, — «я правильно понял, что ты с теми подвальными сидельцами, которые у нас Олега свели, вроде как коллега?» «В некотором роде», — неохотно признал он. «И что им тут, по-твоему, надо?» «Я просто службу служил. до меня доводили в части, касающейся, не более. Ну и на данный момент я уже бывший коллега». «В нашем деле, майор, ничего бывшего не бывает», — раздался вдруг громкий незнакомый голос снаружи. Я подпрыгнул от неожиданности, стукнулся башкой о пулемет, уронил загремевший по кирпичам автомат и вообще заметался самым позорным образом. Борух моментально оказался спиной к парапету стены с РПК на изготовку. «Эй, майор Мишакер, вылезайте, уважаемый, не прячьтесь. Вы раскудахтались на всю площадь». «Двойка вам за бдительность и несение караульной службы!» Голос из-за стены был неприятным и язвительным. «Кстати, я вас только что спас от разглашения гостайны. Цените! Еще пара минут, и вы наболтали бы на полноценный трибунал!» «Это вы, полковник?» Совершенно спокойным голосом ответил Борух, одновременно делая мне страшное лицо и загадочные жесты руками. «Да, я милого узнаю по походке. Не разучились подкрадываться». Но вы забыли, я в гарнизоне службу тащу. Никогда в вашем ведомстве не служил и никаких тайн знать не могу. У меня и документ есть. Борис, ну что вы капризничаете? Считайте, что ваше легендирование закончилось. Вы призваны и восстановлены. Можно даже с повышением. Хотите быть подполковником? Даже под генералом быть не хочу. Борух еще интенсивнее зажестикулировал. «Чёрт из два, я понимаю эти их военные жесты. Я вам не морской котик». «А придётся», — невозмутимо продолжал полковник. «Все мы под кем-то ходим. Называется командная цепочка. Слышали?» Борух, наконец, изобразил такую наглядную пантомиму. «Да встань ты уже за пулемёт, придурок!» Что и до меня дошло. Я взгромоздился за станком, надеясь, что КПВ пережил взрыв без повреждений. С виду-то он цел, но стрелять никто не пробовал. Вообще, расслабились мы что-то. Ладно я, но майор... — Полковник, вы же в курсе, как вас называют за глаза? — Сутенером-то? Дурак был бы, если бы не знал. — Ну так я в вашем бродячем борделе шапито больше не выступаю. Все, цирк уехал. — Это ничего, что цирк уехал. Вам хватит и оставшихся клоунов. Главное, что праздник всегда с нами. — послышался рокот мотора и лязгание гусениц. На площадь, давя гусеницами раскиданную плитку, выползал МТЛБ. Пулемет в его маленькой башенке водил хищным жалом по стене замка. — Полковник, — устало сказал Борух, — вы только что спасли меня от разглашения государственной тайны, а теперь толкаете на вооруженный мятеж. Сейчас мы разберем к чертовой матери вашему мотолыгу из КПВ, а вам я личную гранату скину. — Давно хотел. «Борис, но ну к чему весь этот экстрим? Это же ваши боевые товарищи, а не враги. Никто не заинтересован в конфликте, поверьте!» «Не знаю, кому они там товарищи, но лучше бы им развернуть пулемет. У нас четырнадцать с половиной и кирпичная стена, а у них 762 и жестянка. Не доводите до греха!» «Вы мне настолько не верите? А я что, настолько глупо выгляжу?» Полковник что-то буркнул в рацию, и пулеметная башенка на транспортере развернулась стволом в противоположную сторону. Я держал мотолыгу на прицеле. В такую большую мишень я, пожалуй, попаду, но лучше не надо. Я еще ни разу в людей не стрелял, и начинать не хочется. Тем более, что они мне вообще-то ничего не сделали. «Ну что, так вам спокойнее?» — спросил полковник. «Спокойнее мне станет, когда вы скажете, зачем приперлись». «Не вреды звать, на самом деле?» «А чтобы и не вреды?» хмыкнул полковник. «У нас хм, есть определенный кадровый дефицит». «Допустимые потери?» понимающе спросил Борух. «Большое дело делаем». «Ладно, давайте без лирики. Нужно-то что?» «Видите ли, у вас оказалась одна вещь, которая принадлежит мне». «И теперь вы сделаете мне предложение, от которого я не смогу отказаться?» «Майор...» — Отдайте рекурсор. Вам он просто ни к чему. — Ну почему же? Поставлю на камин, буду любоваться. Может, коллекцию соберу. — Просто отдайте объект. А то что будет? — спросил Борух развязным тоном. — А то я вернусь, привязав на лобовую броню танка вашего священника и вышибу этим танком ворота! — рявкнул полковник. — У меня нет никаких моих священников. Мне обрезание не позволяет. Можете его хоть жопой на пушку натянуть и выстрелить. Карасов помолчал и продолжил уже на полтона ниже. — Послушайте, майор, не надо драм. Мне нужен рекурсор. Сильно нужен. Вас тут всего двое, и ваш напарник держится за пулемет, как анонист за член. — Вот сука, сейчас обидно было а у меня — рота с усилением и бронетехникой. Вы меня знаете, я упорный». «Идите к чёрту, полковник». Тот покачал головой укоризненно. «Я даю вам время подумать. Я вернусь к вечеру и буду готов принять капитуляцию, заверение в лояльности, проклятие или заявление о вступлении в ряды, можно устно. И, конечно, рекурсор. Всё, кроме рекурсора, не обязательно». Можете вообще оставить его на вашем камине и валить на все четыре стороны. Не так уж вы мне нужны. Но если его на камине не окажется, то я вас найду». Полковник развернулся и спокойным шагом направился к транспортеру, аккуратно переступая ямы и обходя кучи. Как только он залез в люк, мотолыга медленно задним ходом выползла с площади. Некоторое время слышалось завывание мотора и лязг гусениц. А потом все стихло. — Чёрт, это было круто, — признал я. Два настоящих мужика с остальными яйцами мерились, кто громче ими звякнет. Но почему ты просто не сказал, что у нас нет никакого рекурсора? — Он похож на человека, который поверит на слово. — Не особо. — А ты готов впустить их, чтобы они проверили? — Тоже как-то не очень. — Ну и смысл? — Эй, на стене! — послышался знакомый голос. «В нашем дурдоме сегодня что, день посещений?» — раздраженно спросил Борух. «Привет воякам!» — насмешливо сказала Ольга. «Привет воровкам!» — неприветливо ответил майор. А вот лично я обрадовался. Не скажу, что прям влюбился, но рыжая мне чертовски нравилась. Странная она, конечно. Очень странная. Но как же хороша! «Ой, я вас умоляю, вы же его тоже не в магазине купили!» «Было бы лучше, если бы вы отдали его сутенеру?» «Было бы лучше, если бы у нас был выбор». «Это роскошь, доступная не каждому. Впустите нас». «Вас?» Ольга махнула рукой, и из-за угла вышла пристранная компания. Трое в полувоенном, новенькие разгрузки и необмятые камуфляжные куртки поверх гражданских штанов и рубашек, тащили на спинах контейнеры ручных гранатометов, причем одна из них была симпатичной невысокой брюнеткой. Четвертый, толстый бородатый мужик диковатого вида, одетый в потасканную березу, уверенно держал наперевес современного вида пулемет в тактическом обвесе. Поверх камуфляжа у него была нацеплена модульная подвесная система, битком набитая снаряженными коробами с лентами. Мужик пер на себе минимум три боекомплекта, что внушало невольное уважение к его грузоподъемности. «Это еще что за фолькштурм?» Борух отодвинул меня от КПВ и повернул его ствол. «А ну на хрен с пляжа!» «Эй, майор, ты чего злой такой?» «А чего я должен быть добрый? Кстати, вот точно такие хашимы я на том самом складе видел». «А что стесняться? Карасов его разминировал и бросил. За что ему большое человеческое спасибо. Охранять-то ему оставить некого». «Твои партизаны хоть найдут, куда нажимать?» Вид у них, извини, конкретно не строевой. — Артем, чего он к нам придирается? — У него тяжелый день сегодня, — сказал я весело. Он как начал с полковником письками мериться, так по сейчас линейкой машет. — И у кого длиннее вышло? — Мнения разошлись. Полковник уехал за своей рулеткой. — Из вас точно выйдет отличная пара. Если не семейная, то коверная, — недовольно буркнул Борух. «Клоуны! Слышишь, майор нас благословил! Тьфу на вас! Так пустите внутрь, или вам Карасов больше нравится!» «У тебя определённые сиськи лучше», — неохотно признал Борух. «Чёрт с вами, заходите!» Я сбегал вниз, открыл калитку и был вознаграждён за это горячим поцелуем прямо у ворот. «Рада тебя видеть», — щекотно прошептала мне в ухо Ольга. «Не обижаешься?» «Почему-то нет», — признался я на меня трудно обижаться да потерпи скоро все узнаешь ну или почти все в общем расклад такой напористо заговорила ольга когда все собрались во дворе база карасова на вокзале. Рекурсор ему нужен позарез полковник уверен что он у вас поэтому в скорости выдвинется на штурм у меня там сидит наблюдатель он сообщит ольга показала на висящую в разгрузке рацию И я предлагаю остановить его колонну. Они не ожидают атаки, думают, что кроме двух упрямых придурков с пулеметом тут никого нет. А если встретить их на полпути и сжечь из РПГ технику... «Эээ, -э, стоп», — сказал я. Все посмотрели на меня, как на говорящий стул. Кажется, я последний, чье мнение собирались учитывать при планировании боевой операции. Но мне было что сказать. «Я правильно понял, что вы собираетесь сейчас пойти и убить некоторое количество военнослужащих? Пальнуть из гранатомета, сжечь танк или что там у них? Причем запросто предлагаете нам с майором, кстати, офицером той же армии и той же страны, поучаствовать в этом перформансе?» «Я просто уточняю», — добавил я после повисшей паузы. «Да», — сказал Борух, — «я бы тоже хотел прояснить, какого черта вы тут в террористов играете». «Я не фанат конторы Икарасова, но в танках обычные контрактники, которые выполняют задачи, поставленные командованием. А мне до сих пор никто не объяснил, что тут происходит. Кстати, пулемет отдай, Толстый. А вы нежно опустили на землю Хашимы. Без нервов. Медленно. Я не шучу». Майор, не прекращая говорить, смещался в сторону и теперь держал на прицеле всю компанию. Брюнетка положила гранатомет первый, за ней остальные. Пулеметчик нервно перетаптывался, кидая жалобные взгляды на Ольгу. Но когда она разрешающе кивнула, снял с себя оружие с облегчением. Ольга оружие не убрала, но и хвататься за него не стала. «Вообще-то они приедут расстрелять вас из танковых пушек», нейтральным тоном сказала она. «И привезут с собой заложника, священника. И убьют его, если понадобится». «Да, это сделают не контрактники, а личные бойцы Карасова», но это мало что меняет». «Не убедила. Отчего-то мне кажется, что вся эта ерунда с пушками и заложниками имеет причину не в нас и не в них, а конкретно в тебе и в этой чертовой штуке, которую вы делите». «Даже если и так, то что?» «А то, что я могу просто отдать им тебя, и вы между собой выясните, чьи в лесу шишки. Вариант?» «Вариант», — признала она. «Но мне он не нравится». Мне он тоже не нравился, но я не мог не признать, что майор прав. Полить из гранатомётов по сослуживцам — это совсем не то же самое, что ругаться с их командиром. Если бы на месте Ольги был кто-то менее рыжий и голубоглазый, я бы однозначно согласился с Борухом. Но в данном случае меня не устраивают оба расклада. У Ольги на плечевом ремне подала короткий тональный сигнал рация. — Можно? — ответить. Рыжая демонстративно медленно потянулась к рации, прижала ее к уху и сказала «Гром первый, на связи». Устройство что-то неразборчиво пробулькало. «Принято. Продолжайте наблюдать», ответила она. «Два танка и транспортер с десантом выдвинулись в вашу сторону. Пора выбирать, на чьей вы стороне». Все напряглись. Я отчетливо представил, что сейчас кто-то дернется, и майору с пулемета положат всех, включая мою рыжую почти уже любовь. Ну или они и положат майора, а заодно и меня, пока я буду хлопать глазами в попытках решить, в кого стрелять мне. «Эй!» — сказал я. «Погодите!» На меня опять уставились. «А зачем, собственно, выбирать? Это же не Брестская крепость. Мы не обязаны оборонять рыжий замок любой ценой. Мы его вообще оборонять не обязаны. Тут нет ничего ценного». Давайте просто свалим отсюда, и пусть ваш Карасов захватывает его на здоровье. Странно, но эта мысль, кажется, пришла в голову только мне. Он не отстанет, с сомнением сказала Ольга. Но у нас будет время, — ответил я. Например, для того, чтобы вы рассказали уже, что тут происходит, — строго сказал майор. Иначе действуем по моему варианту. Черт с вами. Согласна.